Вайнер 5.0. Новый мир Игра Вайнер закончилась, но теперь мы строим новый мир на поверхности Земли, над обломками Старого Мира после ядерной войны. Меня зовут Сэм. Таких, как я, называют архиваторами. Я занимаюсь тем, что архивирую истории прошлых поколений, чтобы мы помнили тех, кого нет уже рядом с нами. Я решил, что тем, кто будет смотреть данный архив, стоит обратить внимание на историю, которая изменила ее ход. За три дня появился наш новый мир, но после чего? Вы узнаете, когда я расскажу вам эту безумную историю. Итак, первый день.